Глава двенадцатая Они путешествовали уже больше двадцати дней. За то время Арджумант отправила десять гонцов с письмами Хураму, пять из которых вернулись, привезя ответы. Мехрун-Ниса выразила свое недовольство. «Арджумант, ты накличешь беду. Не может принц каждый день отправлять тебе письма. Это заметит падишах, и переписка прекратится совсем». Так произошло у нас с Джихангиром. Но не могу же я не отвечать на его письма. Арджумант была близка к отчаянию. Помимо Хурама, она получила послание и от Раузы Бегум. Бабушка постаралась подробно пересказать, как прошла свадьба принца, как хороша и богата его невеста. как знатна Кандагари Махал. «Она настоящая ровня принцу Хураму и, надеюсь, сумеет сделать его счастливым». Хурам писал иное. «Не люблю, не полюблю, хотя вынужден жениться». Он присылал стихи и воспоминания о каждой минуте их встреч на рынке. Посылал безделушки, как напоминание о своей любви. Но я от сомнения все же проник в умар Арджумант. Руза-бегум добилась своего. Арджумант спрашивала о Кандагаре-махал, о том, умна ли та, хороша ли собой, какие у нее руки, голос, волосы. Курам, не понимая, почему это интересует любимую, отмахивался Мол, не вижу, не слышу, не хочу знать. Это вызывало подозрение у Арджуманд, а Хурам не понимал, почему ее волнуют эти вопросы. Он писал о любви, а Арджуманд спрашивала о женщине, которую он почти ненавидел. Джафар, почему ее так интересует Кандагари Махал? Не по годам мудрый друг. объяснял. Ваше высочество, это простая ревность. Арджуманд-бегум не может сказать прямо, что ее сердце обливается кровью при мысли о том, что рядом с вами другая. Вот она и расспрашивает, чтобы убедиться, что Кандагари Махал ничем не лучше ее самой. Что же мне делать? Я почти не вижу Кандагари Махал и не знаю, умна ли она, хороша ли с собой. Как мне отвечать на расспросы Арджуманд? Самые мудрые мужчины ничего не понимают в женских рассуждениях. Джафар, желая помочь другу принцу, дал никуда негодный совет. Напишите, что она хороша собой, но хуже Арджуманд. Что она умна, но не настолько, как Арджуманд-бегум. что голос принцессы ее руки волосы ноги и прочее не могут сравниться со всем что есть у любимой. Это был правильный совет для успокоения любого другого но только невлюбленной девушки сердце которой страдало от ревности. получив письмо с описанием ума красоты и обаяния принцессы, в котором была правда потому что Кандагари махал и впрямь отличалась красотой и умом. Арджумант разрыдалась. — Что заставило тебя плакать? — удивилась Михрун ниса прочитав письмо. — Ведь принц пишет, что ты во всем лучше. Но если принц Хурам не хочет видеть и слышать свою жену, откуда же он знает о ее руках или уме? Мехруннеса задумалась. В словах племянницы была доля правды. Ей вдруг тоже показались подозрительными сравнения. Голос, как у соловья, у столалы, глаза звезды, руки, словно крылья птиц, стан, как гибкая ива. Неужели своими вопросами Арджумант вынудила присмотреться к жене? «Но ты же сама просила сравнить. Он пишет, что ты во всем лучше». И снова племянница плакала. «Сейчас он меня не забыл, потому я лучше. Но пройдет время. Кандагари Махал все время будет перед глазами. Принц может забыть меня». Михрун Неса решила, что пора приводить девушку в чувство. «Арджумант». послушай меня. Да, у принца Хурама красивая жена, но пока ты не требовала вас сравнивать, он этого не замечал. Ты допустила ошибку, больше так не поступай. Никакого сравнения запомни, ты лучшая во всем и навсегда. Немного погодя, она вдруг поинтересовалась. Ну-ка, дай мне письмо принца. Зачем? Хочу почитать сравнение. Смотри, тебе не кажется, что принц выписал их из вашего любимого Низами? Он честен и не стал лгать, говоря своей жене неправду. Небось, все вокруг только и знают, что расхваливают Кандагари Махал. А чтобы как-то описать ее... предполагаемую красоту, просто использовал стихи. Успокойся, но больше не заставляй его сравнивать и сама не ревнуй. Это глупо и вредно. А что мне делать? У тебя не так много времени. Годы пролетят быстро, поверь. Ты не должна стать ни толстой, ни глупой, ни некрасивой. Тебе даже проще, чем принцессе. Не нужно присутствовать на бесконечных приемах или зевать в окружении женщин Зинана. Не нужно оглядываться на каждом шагу, прося разрешения, чтобы отправиться на охоту или послушать певца, побеседовать с каким-то мудрецом или даже выпить вина. Я разрешу тебе многое. и помогут тоже во всем, кроме одного. Ты не должна забыть принца Хурама. — Разве это возможно? — ахнула Арджумант. Мехрун Неса вздохнула. — В жизни возможно все. Она не стала говорить, что ей самой их любовь с Элимом Джихангиром казалась вечной. Но вот прошли годы, И принц стал падишахом, а любовь, неужели она забыта? Красавица-вдова дернула плечом, словно отгоняя ненужные мысли. «Мы еще заставим этих мужчин ползать у своих ног», — подумала, но вслух не сказала. Хармастага открыл Мехрун несе правду о том, что ее свадьба состоится только в случае если будет назван день свадьбы принца хурама и арджуманд бегум разве могла тетушка допустить чтобы принц и ее племянница забыли друг друга сначала михрун ниса планировала свернуть в сторону чтобы посетить лакхнау поскольку ее предки все же были шиитыми но потом передумала, не стоило вносить сумятицу в души двух юных особ. К тому же ее куда больше тянуло в Аллахабад. Вдова никому не объясняла, почему именно, а ведь на то были причины. Именно в Аллахабаде почти пять лет Джахангир, тогда еще бывший принцем Селимом, скрывался от гнева своего отца великого могола Акбара. Но Аллахабад был на полпути между Агрой и Бартхаманом. Хитрая Мехрун-Неса нашла повод съездить к родителям в Агру, задержавшись в Аллахабаде. Удалось ли им с принцем увидеться без свидетелей? Это была их тайна. И теперь красивую вдову тянуло в этот город сердце. Но не могла же она так объяснить и двум юным красавицам, ведь считалось, что они с сыливым Джахангиром не виделись все то время, пока Михрун-Ниса была женой отца Ладили. Крепость построил великий Магол Акбар и назвал новый город, выросший на месте древнего индусского прояга, Аллахабадом, в садом Аллаха. То он для индусов эти места сангам место слияния двух священных земных рек ганги и джамны и невидимой срасвати в прояге совершил свое первое подношение брахма именно там расположилась новая столица государства куру после того как прежнее хастинапур была разрушена наводнением но трех женщин меньше всего интересовала история древнего царства куру и жертвоприношения брахмы они мусульманки михрун неса ходила по крепости вспоминая свою тайную встречу с принцем селимом а арджман и ладили скучали михрун ниса объявила долгую остановку в аллахабаде необходимой для того чтобы немного отдохнуть и привести себя в порядок. Почистим перышки, чтобы лететь дальше. Пёрышки чистили основательно. Много времени проводили в хамаме, каждый день принимали ванны с молоком ослиц и разными добавками, позволяли себя массировать с маслами и нагретыми камнями, мыли волосы отварами и подолгу сидели в тени, пока служанки расчесывали их. От макушки до пяточек всё должно было быть ухоженным. Но Мехрун-Ниса не позволяла просто так валяться, пока служанки заботятся о красоте. Ум тоже должен получать питание, а потому чтица открывала книгу и читала вслух то стихи, то историю. ладилии стонала когда начинались рассказы о войнах и захватах о торговле или путешествиях она воспринимала только забавные истории о женитьбе и больших дарах михрун неса ворчала тебе вы в зенане жить джман тоже не понимала зачем тетушки знать о том как правил османской империей, султан Салейман. Какая разница? Ведь у султанов, как и у падишахов, есть визири. Они и должны подсказывать, что делать, какое решение принять, рассказывать нужные новости, представлять людей. Плох тот правитель, который полагается лишь на советы своих визирей, не зная ничего сам. Истина правит Только тот, кто разбирается в жизни своего государства. Арджумант все равно не понимала. Наверное, Падишах должен сам в этом разбираться. Но зачем женщинам? А Мехрун Неса вдруг задумалась. «Как ты говоришь? У Падишахов есть визири, которые все им рассказывают и подсказывают». Арджумант и Ладили не поняли вопроса, но Мехрун-Несе и не нужен ответ. Она его уже получила, но не на вопрос падчерицы или племянницы, а на свой собственный. Мехрун-Неса не двигалась дальше из-за Лохабада, потому что чувствовала, должна что-то придумать именно здесь, что-то такое, что позволит им с Арджумант вернуться в Агру, но не по собственной воле, а по просьбе Падишаха. Придумала. Следующий гонец повез в Агру и два ее письма. Одно — отцу Итимату Дуулеги Эзбеку, второе — брату-визирю Падишаха Асавхану. Оба с твердым наказом передать только в руки и желательно без свидетелей. Арджумант тоже передала два послания она ответила хураму с рассказом о великолепном городе построенном его любимым дедом и сожалением что они не могут полюбоваться красотами вместе это был совет тетки а второе с просьбой переправить дальше в меку сати это был ответ на письмо подруги да сати сообщила ей что сопровождает хосрово до самой мекки для чего приняла ислам и просто счастлива арджоманд ради любимого можно совершить невозможное я стала правоверной и рада тому я его глаза а иногда и уши ведь принц привык слышать только то что хочет слышать то есть лезть хосров умен он мог бы стать хорошим падишахом, если бы рядом не оказались дурные советчики. Но теперь дело не исправишь. Еще Сати сообщала, что лечит глаза принца, и боли уже нет. Слепота сильно угнетает Хасрова. «Я учу принца быть терпеливым и мужественно выносить все невзгоды, которые выпали на его долю. Аллах!» Непременно это увидит и поможет. Арджумант удивлялась тому, как часто Сати стала упоминать Всевышнего. Неужели и впрямь стала настоящей правоверной? Но девушка отогнала сомнение. Если не стало, то вместе непременно станет. Сати Хаджи забавно и неправдоподобно. Михрун неса права. В жизни случается всякое. Описывая свои собственные приключения, Арджуманд невольно задумалась. Сати отправилась с принцем Хосровом в Мекку, чтобы помочь ему пережить трагедию. Сати действительно любила слепого принца всем сердцем. А почему уехала из благословенной Агры? в далеккий бортхаман она сама сбежала не желая соперничать или просто испугалась этого соперничества сати приняла боль принца хорова на себя пожертвовала собой ради облегчения его страданий а что сделала она удалилась чтобы не страдать и теперь требует бесконечных признаний в любви и проклятий молодой жене? Это нечестно по отношению к принцу Хураму. Он тоже страдает, а она эти страдания только усиливает. михрун Неса, услышав такие рассуждения племянницы, изумилась. — Ты повзрослела. Нам пора ехать, но не в Агру, а в Бартхаман. — Ты еще... не готова стать лучшей женщиной зинана нужно многому научиться поверь нас скоро вернут туда но ты должна меня слушаться и многому научиться учеба действительно началась мехрон неса постаралась обучить Арджумант всему что та недополучила в отсутствии матери а еще всему почти всему, что знала и умела сама. Чтобы развить способность мыслить, нужно много играть в шахматы, и они играли каждый день. Незавершенные партии откладывались на завтра, и горе той, которая не подумала о продолжении перед сном. Чтобы уметь здраво рассуждать, «Нужно заниматься этим почаще», и Мехрун-Неса требовала от племянницы, уладили ничего пока не получалось, выражать свое мнение в споре и отстаивать его. Это оказалось непростым делом не только потому, что нужно логично и красиво говорить, но и потому, что переубедить Мехрун-Несу с ее знаниями могла только та, которая сама обладала не меньшими знаниями. Арджумант пришлось учиться. Поэзия и история, дела торговые и военные, вопросы управления государством — ты же хочешь стать женой будущего падишаха? И стрельба из лука, владение мечом и язык фиранги помимо хинди. это зачем ужасалась ладили вы же не хотите выдать джман замуж за фиранги они людей едят михрун неса отвечала джанд а не глупенькой совсем юной ладили иногда полезно понимать о чемм говорят между собой те кто желает тебя обмануть считая, что ты не знаешь их язык А еще каллиграфия. Письма должны быть написаны изящно, а не как у тебя, коряво и криво. И мушкет. Нажав впервые на курок, Арджумант в ужасе бросила ружье, изрыгнувшее пламя и сильно толкнувшее ее назад. михрун неса, мушкет подняла и, зарядив, спокойно сбила... подвешенный кусок ткани. «Ничего трудного, научишься», — сказала она и вернула ружье племяннице. Арджумант тучилась хотя так никогда и не приняла Мушкет душой. Не нравилось ей это оружие, а вот лук со стрелами использовала с удовольствием. Ни Геезбек, ни его сын Асавхан не рассказали что получили письма от ее дочери михрун несы Мехрун-Неса не простила матери поспешного согласия когда-то выдать ее замуж за шер Афгана, а еще больше того, что жена Итимата Дуулы пальцем не пошевелила, чтобы вернуть дочь Вагру. Боялась Падишаха, но михрун несу Больше не интересовали причины поведения матери. Она была сама по себе. А вот не использовать положение и помощь отца и брата было бы глупо. В своих посланиях она не писала ни о чем особенном или опасном. Вдова просто рассказывала, что задержалась в Алахабаде, вспоминая те дни, которые когда-то провела там что снова увидела много интересного, наблюдала за птицами и животными, много играет в шахматы и учит еще один странный язык фиранги. но главное она намекала, что об этом не мешало бы узнать падишаху скользь словно случайно отец и брат могли обмолвиться и о об балахабаде и об остальном. Обоим не нужно было объяснять, чего добивалась красавица. Падишах не должен был забывать о ней ни на миг. Значит, михрун Неса надеется вернуться. От нее всего можно было ожидать. Оба сумели упомянуть вдову в разговоре с Падишахом. Джахангир оживился. Ему уже надоело общество красивой молоденькой жены, которую интересовали только украшения, развлечения и новости глупых болтушек Зинана. Не вина Салихи Бану, что ее воспитывали и обучали для гарема. Она хорошо выучила свои уроки, но самостоятельно дальше не двинулась. Не все, как Михрун Неса, способны обучаться сами, тем более, если в том нет необходимости. Необходимость была, чтобы соперничать с отсутствующей Мехрун-Нисой. салихе требовалось немедленно начать учиться многому, но она решила, что если уже стало Агачи, а вдова поспешно уехала, значит, дело сделано. Когда молодая женщина поняла, что не может сравниться с Мехрун Несой в образованности и способности мыслить не только как обитательница Зинана, но и чисто по-мужски, было поздно. Но до этого прошло еще немало времени. А пока Падишах с удовольствием слушал ироническое описание нынешнего состояния Аллахабада, сделанная Мехрун-Несой в письме к брату. А потом обсуждал с отцом вдовы ее просьбу поскорее прислать перевод Бабур-Намэ, воспоминаний великого Бабура, написанных на родном ему чагатайском наречии и по приказу Акбара, переведенных на фарси. — Мне представили новый список Хумаюн-Намэ, — похвастал падишах. Я мог бы подарить его Михрун-Несе, если она столь любопытна. Думаю, моя дочь была бы безмерно благодарна вашему величеству. Она действительно любознательна, как вы заметили. Михрун-Неса написала, что гнездо журавлей не пустует, там новая молодая пара птиц. Я не знаю, какое именно гнездо она имеет в виду, зато я знаю. «Отправь в Аллахабад гонца! Пусть возвращается в Агру, нечего ей делать в Бенгалии!» Но Мехрун-Неса предвидела и это. Отец развел руками. «Боюсь, Ваше Величество, что Мехрун-Неса уже давно в пути. Она написала в день своего отъезда из Аллахабада. Письмо пришло неспешно три дня назад». пока гонец доберется караван будет уже у Бартхамана. скоро сезон дождей когда ехать просто невозможно хорошо нахмурился раздосадованный джеххангир ему уже мерещилась стройная фигура Мехрун-Несы среди деревьев сада и слышался ее мелодичный голос вот с кем интересно беседовать Она и девчонкой была умней многих мальчишек. Надо же, женщина просит прислать ей бабур на мэ. Падишах вспомнил Салиху Бану, которую совсем не интересовали его предки, и раздражение усилилось. Гиазбек был достаточно умен, чтобы понять, что именно вызвало досаду Падишаха. он посоветовал сыну пока не упоминать имя мехрон несы нельзя чтобы оно звучало то и дело пусть подешах сам спросит о вдове а сафхан согласился с отцом хотя ему не очень нравилось стремление сестры вернуться в агру кем она будет снова придворной дамой солимы или вообще салихибану это же унизительно. «Думаю, твоя сестра метит в жены падишаха», — усмехнулся в редкие усы, и тимат удула. «Двадцатый? Любимый». Хурам был приятно удивлен письмом от любимой. Арджумант не спрашивала его о Кандагаре Махал, не заставляла сравнивать себя с ней. Зато живо описывала Аллахабад, некоторые замеченные особенности в поведении местных индусов. Шутливо рассказывала, как они почти застряли из-за неловкости погонщика слона, жалела, что не может с ним вместе полюбоваться красотой здешних мест, где сливаются две великие реки. А уж как он жалел об этом. В тот же вечер Падишах позвал сына ужинать вместе. Их жены сидели в стороне, напряженно прислушиваясь к беседе Джихангира с Хурамом и не понимая причины веселья Падишаха и принца. А Хурам пересказал, не называя имен, случай с завязшим в грязи слоном, причем рассказал так, как было в письме Арджумант. Бровь отца приподнялась. «Где это произошло?» «В городе, построенном моим дедом на месте слияния Ганги и Джамны». «Откуда ты знаешь?» «Мне написали». Принц смутился, поняв, что выдал себя и опасаясь последствий. «Ты счастливец! Тебе пишут!» Почему-то вздохнул Джихангир, Не спросив имени того, кто писал сыну, они еще долго разговаривали между собой, не обращая внимания на несчастных жен, пока падешах не вспомнил о них и не сделал знак, чтобы те удалились. салиха бану скрипела зубами ей агачи падишаха приказывали уйти как простой служанке. как это унизительно! Она позвала Кандагари-Махал с собой, а в Зинане сразу потребовала, чтобы позвали танцовщиц и приготовили кальяны. «Я не хочу веселиться», — возразила несчастная Кандагари-Махал. «Я тоже, но мы не должны показывать Гарему, что нас обидели. Пойдем поговорим». Не дооценил свою юную жену. Салихабану была куда умней, чем ему казалось, только ум ее был направлен на власть в женской половине дворца. Она понимала, что власть над самим падишахом ей пока недоступна, и решила завоевать сначала зинан. Ваше высочество, Кандагари Махальбегум просит принять её. Урам поморщился. Он как раз писал письмо Арджуманд. Прерываться очень не хотелось. Принц помнил укоры великого Бабура своему сыну Хумаюну по поводу неаккуратного почерка и слишком тяжеловесных и запутанных фраз. Бабур требовал от наследника, чтобы тот писал просто и ясно, зато без грамматических ошибок. и плохо читаемых букв. Сын самого Хумаюна Акбар и вовсе оказался неграмотным. Никто не предполагал, что великий Могол не умеет ни писать, ни даже читать. Акбар тщательно скрывал это. Зато принца Селима, ставшего падишахом Джахангиром, обучали чтению и письму с малых лет и его сыновей. Хасрова Парваза, Хурама и Шахрияра тоже. Джахангир не требовал от принцев соблюдения правил каллиграфии, но Хурам, в отличие от того же Парваза, сам старался соответствовать требованиям великого Бабура. А уж когда писал послание любимой, тем более. Но чтобы писать внятно и красиво, нужно сосредоточиться Прогнать все остальные мысли, тогда и слова будут рождаться нужные, и буквы получатся красивыми, а строчки ровными. Отказать жене в желании видеть его, принц не мог. Потому с явной досадой был вынужден отложить калам и отодвинуть чернильницу. Лист остался лежать на столике открытым, чтобы просохло хотя бы то что написано. Кандагари Махал была смущена своей дерзостью. урам смотрел на нее, выжидая. Он помнил, что если хочешь, чтобы человек поскорей высказал свое пожелание и ушел, нужно не поддерживать с ним беседу. «Ваше Высочество, вы придете сегодня ко мне?» «С трудом, сдержав резкое «нет», Курам пожал плечами. «Ты видишь, я занят. Если не просижу за работой слишком долго, то...» «Может быть». Он все же не стал обнадеживать. Курам ничего не мог поделать с собой, не мог заставить себя обнимать нелюбимую женщину. Она не виновата, что любима но и он тоже. как хотелось, чтобы этой юной красавицы вовсе не было на свете, чтобы не чувствовать себя виноватым перед ней, загнанным в угол, несчастным. Кандагари бросила быстрый взгляд на письмо. Персидский — официальный язык двора. Даже будь принцесса не слишком грамотной, она сумела бы разобрать слова выведенные красивым почерком ее мужа. Любимая, я очень рад. А что вы пишете? Это перевод какой-то поэмы? Хурам нахмурился, но возражать не стал. Да, он просто заслонил собой текст, пытаясь придумать повод, чтобы выпроводить жену вон. Та ушла сама, на прощание укорив. переводом можно заняться и завтра. Простите». Хурам понял, что жена видела письмо и даже догадалась, кому оно. А потому был рад, что не укорила хоть за это. Может, она не такая уж плохая, только несчастная. В этот раз прийти к ней в комнату оказалось немного легче, но он вскоре ушел, чувствуя себя отвратительно, словно предал сам себя. Наверное, так и было. Письмо осталось недописанным. Хурам слишком боялся, что любимая догадается о его предательстве. Через несколько дней все изменилось. Верный Джафар принес приказ от падишаха немедленно прийти. Что-то случилось? «Нет, ваше высочество, Падишах просто что-то придумал». Хурам думал иначе. Кандагари могла нажаловаться Падишаху, ведь Хурам, хоть и посетил ее спальню, был холоден и быстро ушел. Принц даже плечом дернул раздраженно. «Неужели из-за этой женщины ему придется униженно объясняться с отцом?» Мелькнула мысль, что за беременней Кандагари Махал, ему не пришлось бы навещать ее в спальне. Но тогда первенца родит не Арджумант, а эта внучка персидского шаха. У входа в небольшой зал, который падишах использовал для игры в шахматы, а еще больше для курения кальяна, Ахади протянул руку за мечом принца. хурам спокойно вытащил из-за пояса небольшой, богато инкрустированный кинжал. Правило для всех одно — даже сын не мог входить в покои отца вооруженным. Кажется, у Джихангира было хорошее настроение. Может, получил письмо от своей михрун Курам почувствовал укор совести. ведь он так и не дописал то послание. Падишах сделал сыну знак, чтобы тот присаживался и брал кальян. Но хураму кальяна не хотелось, тем более в комнате явно витал запах опиума, который он не любил. Отец не обратил внимания на его отказ. Я сегодня получил письмо. Так и есть, значит причина благодушного настроения в послании красавицы вдовы от твоего брата хасрова из метки это совсем не то чего ожидал хурам но если отец доволен значит все не так плохо принц хосров здоров джихангир фыркнул насколько может быть здоров слепой человек но я хочу говорить «Не о нем, а о тебе! Ты — наследник и должен готовиться к будущему правлению!» Падишах замолчал, собираясь с мыслями, а Хурам решил, что должен ответить. «Я готовлюсь, Ваше Величество!» Джихангир разговаривал сейчас с сыном как правитель с будущим преемником, потому принц тоже обратился к нему... как к падишаху, а не отцу. Я принимаю участие в заседаниях дивана и аудиенциях, когда они бывают». Резонное замечание. Из-за свадебных торжеств, а потом просто не желая сильно нагружать себя заботами, Джахангир переложил много вопросов на плечи и темат удулы и других визирей. стараясь не вникать в само управление империей и оставляя себе парадную часть, но присутствуя на вручении подарков править не научишься подишах раздраженно махнул рукой, чтобы сын замолчал хурам послушно отступил в сторону, готовясь уйти по следующему знаку, но отец продолжил. Научиться управлять хоть чем-то можно, лишь делая это самостоятельно. У тебя есть хисар Хисарфирос, я хочу, чтобы ты пожил там и посмотрел, каково это — отвечать за дела государства. Нелепое объяснение почетной ссылки, Хурам не знал, что это лишь первое, но как возразишь падишаху и отцу? Принц поклонился. «Я готов выполнить любую вашу волю, отец!» Джихангир внимательно посмотрел на сына, словно пытаясь проникнуть в глубь его мыслей. Ничего крамольного не почувствовал и кивнул. «Я рад, что ты понимаешь. Поедешь в Лахор и поживешь там!» посмотрим что из тебя получится не на поле боя а в управлении и еще в спальне у молодой жены мне сказали что ты не слишком часто там бываешь хурам едва не возразил что и отец не жалует свою слеху об этом известно всему дворцу не только зинану а еще хотелось спросить кто же пожаловался конгари махал в душе всколыхнулась ненависть к молодой жене урам проявил мудрость не стал отвечать отцу на такое замечание склонился еще ниже как прикажете ваше величество и было непонятно что именно он имеет в виду отъезд в Лахор или невнимание к кондаггари махал через два дня Молодая пара должна была отъезжать в Лахор. Места благословенные, но это не роскошный дворец в Красном Форте Агры и не Зинан Падишаха. В Лахоре была сокровищница моголов, Однако эта провинция, очень далёкая от двора. В Лахоре добегствовала Хабат, долго жил сам Джахангир, ожидая благоволения своего отца. под дишаха Акбара. Но никто не понимал причин внезапной почетной ссылки нынешнего наследника престола. У Хурама не было соперников среди братьев. Хасров слеп, Парвас никчёмен, Шахрияр слишком мал. И сам Хурам не давал поводов для опалы. Он не поднимал бунт и не напоминал о своём будущем правлении. чтобы отец мог заподозрить его в желании захватить престол силой. А причина была совсем не в очереди на престол, а в женской хитрости. Кандагари Махал действительно сделала такую глупость. Она нашла способ намекнуть падишаху на невнимание со стороны принца и то, что он переписывается с Арджуманд бегум. И сделала она это самым неразумным способом, попросив замолвить за нее словечко свою подругу по несчастью Агачи-Падишаха Салиху-Бану. Ее Падишах все же изредка посещал. Салиха рассудила по-своему. «Кандагари хоть и жена принца, но слишком знатна, чтобы ей приказывать». В Зинане пока не забыли, что она внучка Шаха Аббаса, владыки мира и старшая жена у своего мужа, в то время как сама Салиха всего лишь ханская дочь и девятнадцатая супруга. Джихангир назвал Салиху Агачи, главной женой, прямо на свадьбе, но это лишь слова. В Зинане полно женщин, которые не намерены подчиняться ханской дочери. ни вдовствующие королевы вроде Руки и Джотхи или Салимы, ни даже сестры Падишаха, как Ханзаде, не обращались к агачи за разрешениями, они жили как раньше, словно новой главной жены и нет в гареме. У Салихи хватило ума не объявлять войну, которую выиграть она не могла. Но и такая союзница, как кандагари, пусть знатная и стоящая по происхождению выше агачи, но нерешительная, ей тоже не нужна. Это не союзница, а камень на ногах. Салиха замолвила словечко мужу во время одного из редких визитов в ее спальню. Падишах принял решение и... принц увозил свою принцессу Влахор Салиха успокаивала невольную подругу. Там ты будешь главной, и никто вроде Ханзаде не сможет тебя ослушаться. Там я буду совсем одна, рыдала несчастная Кендагари, предчувствуя будущее одиночество. Кендагари, чем меньше вокруг соперниц за внимание принца, тем лучше. Он чаще будет с тобой. Слабое утешение, но приходилось соглашаться. Прощаясь, по дешах даже прослезился. хурам ты родился в Лохорской крепости! Поклонись от меня этим благословенным местам!» Принцу и его юной жене предстоял долгий и не такой уж легкий путь. «Эта армия движется быстро!» Придворные так не ездят, особенно если в караване гарем, пусть даже небольшой. Когда Кандагари Махал собирала своих придворных, нашлось немало тех, кто сумел избежать отъезда. И теперь придворных дам в окружении принцессы было совсем немного. Никакого блестящего двора пока не получалось. Подруга наставляла ее. «Кандагари, ты должна создать блестящий двор там у тебя все прекрасно молодой муж будет ребенок салиха знала о чем говорила Кандагари уже успела шепнуть ей о том что вымученный приход принца в спальню кажется дал плоды только бы это был сын тогда отношение к ней хурама изменится он не сможет не замечать мать своего первенца. А ты, у тебя ничего? Салиха вздохнула. Она очень хотела бы родить сына, чтобы потом добиться именно для него наследования престола, но, похоже, вино, арак и опиум сделали свое дело. Детей у Падишаха больше не было. Курам, оставался единственным подходящим наследником. Караван принца и принцессы едва успел пройти Дели, когда к Андогаре стало совсем плохо. Перепуганные лекарки не знали, что делать, пока одна из них не сообразила, что дурнота принцессы может означать счастливое событие. Она понесла Юная женщина и без преувеличенных восторгов своих лекарок знала, что это так, однако изобразила радость и неведение. Кураму шепнули, что жена готова сообщить радостную весть. Принца охватило двоякое чувство, одновременно облегчение и опасение. Беременность Кандагари позволяла ему не приходить к жене, Но если она родит сына, то первенцем станет не ребенок-арджумант, как мечтал Хурам. Повитухи немедленно пообещали сына. «Ваше Высочество, вы обязательно родите принцу сына! У такого льва, как принц Хурам, будет много сыновей!» Прорицатели тоже твердили принцу, что у него будет много детей и сыновей в том числе. Только не говорили, кто именно их родит. А пока главным было дурное самочувствие принцессы, Хурам немедленно этим воспользовался, приказав остановиться в Панипати. Он надеялся получить письмо от Арджумант, а его все не было. Принцесса мучилась от дурноты, принц от неизвестности. Хурам не мог понять, Он писал часто, а Арджумант не отвечала. Неужели забыла или встретила кого-то другого? А вдруг с ней что-то случилось? Лахор одинаково с Бартхаманом отдален от Агры, только в другую сторону. Тысячи косов разделяли влюбленных. Самый быстрый гонец не доберется туда и за полмесяца. хурам вздыхал понимая, как осложнилась их с Арджуманд переписка. Он не подозревал, что Падишах распорядился останавливать всех гонцов со стороны Бенгалии и сначала показывать письма ему. Джихангир вовсе не был так жесток. Не имея возможности переписываться с Мехрун Несой, он просто хотел читать письма Арджуманд, а потом... отправлять их дальше Хураму. Племянница так забавно описывала их охоту, игру в шахматы, стрельбу из лука и мушкета, философские споры. Падишаху становилось завидно, имей он возможность писать Мехрун-Несе, не стал бы мешать Арджумант и Хураму. Но Джихангир не считал нужным отправлять письма Арджумант немедленно после прочтения. Первое же письмо долго лежало у Падишаха, в то время как его несчастный сын ждал, мучаясь от худших подозрений. Выручил верный Джафар, который отправился в сторону Бенгалии, минуя Агру. По дороге он встретил гонца от Михрун-Несы и Арджумант, и забрал у того письмо девушки. Наконец-то принц смог убедиться, что любимая его не забыла. Караван наследника престола стоял в Панипате так долго, как только было возможно. Курам делал вид, что обеспокоен состоянием жены, а пока она приходила в себя, решил изучить место решающей битвы своего предка великого Могола Бабура, Ведь именно здесь состоялось сражение, после которого путь на Дели и Агру оказался для моголов открыт. Он ходил по окрестностям, якобы представляя это великое сражение. Слуга следом нес Бабур-Наме, с которым принц время от времени сверялся. Однако мысли Хурама были далеко от Панипата. они витали в Бартхамане, где его любимая зачем-то училась стрелять из мушкета. Только недовольство Падишаха, который перестал получать письма из Бенгалии вместо принца Хурама, вынудило наследника престола двинуться дальше в Лахор. Принцесса все еще чувствовала себя плохо, но это ее мужа, беспокоило уже меньше. Он наладил переписку с Арджумант, минуя Агру. Далеко в знойной Бенгалии ждала его любимая Арджумант, а рядом, в тенистых садах Лахора, страдала нелюбимая Кандагари. Ее не радовал ни великолепный дворец, ни фонтаны, восстановленные по приказу принца, ни танцовщицы ни музыка ни даже горы вдали так похожие на ее родные принцесса тяжело переносила беременность ее лицо покрылось темными пятнами справиться с которыми не получалось никакими средствами она потеряла всю свою привлекательность а потому старалась не показываться мужу на глаза чему Хурам был даже рад. Они жили каждый сам по себе. Принц занялся строительством и изучением вопросов управления огромной территорией. Под его властью были земли почти от Дели до гор, окружающих Кабул. Хурам решил доказать отцу, что он хороший сын, и после рождения у Кандагари ребенка надеялся попросить разрешения на новую женитьбу. Арджумант писала, что ждет, что думает только о нем. Все шло хорошо. Он правитель большого хисар хисарфероза, молодая жена вот-вот родит, любимая готова стать его женой, как только это разрешит падишах. Сам Джихангир тоже доволен сыном. Арджумант Желала соперница родить сына, чтобы у любимого была законная гордость. Оставалось только ждать. Но как же трудно считать месяцы, если даже минуты без любимых кажутся вечностью. Ай-вай! в знать дворца Лахора стоял переполох. И без объяснений было понятно, у принцессы Начались роды. Кандагари страшно устала. Сначала ее сильно тошнило, потом живот стал огромным, а тело неповоротливым. Ноги стали похожи на слоновье. Она целыми днями лежала, требуя, чтобы опахала служанок не останавливались ни на мгновенье. Но плавные движения не разгоняли духоту а время тянулось невыносимо медленно когда пришел срок рожать несчастная женщина была так измучена что не думала уже даже о сыне скорее бы просто избавиться от этой тяжести девочка родилась маленькой и крикливой глядя на нее Было трудно поверить, что эта красная сморщенная личика породили два красивых человека, что в ее венах кровь великих моголов и великих правителей Персии. Внучка падишаха Джихангира и правнучка шаха Аббаса после своего появления на свет вовсе не казалась ни хорошенькой, ни приятной. Через несколько дней все изменилось, многие дети не очень хороши, едва появившись на свет, но все уже свершилось. Увидев это орущее красное создание, хурам и вовсе отдалился от жены душой. Стоило столько мучиться, чтобы родить крошечную девчонку. Где же обещанный повитухами сын?